Первый блин. Зеленин не собирался отступать от своих городских привычек. Утром он открыл все окна и приступил к гимнастике. Во время прыжков на месте вдруг молниеносно налетели легкие шаги, распахнулась дверь, и на пороге появилась Даша. Ой! вскрикнула она, увидев застывшего в нелепой позе доктора. Секунду они смотрели друг на друга, выторщив глаза, потом Зеленин начал делать суетливые, дурацкие движения, а Даша юркнула за дверь. Саша почувствовал тоскливый стыд, увидев себя глазами Даши. Застывший... В журавлиной позе, очкастой, тощей верзила, в длинных, неспортивных трусах, как назло сегодня он раздумал надеть голубые волейбольные трусики. Пытаясь унять и дрожь в коленях, он крикнул «В чем дело?» «Больного привезли, доктор!» Слабо ответили из-за двери «Сейчас иду!» Торопливо натягивая брюки, он смотрел в окно. Даша, пробегая по двору, все-таки прыснула в ладошку. Больной, вернее, раненый, лежал на кушетке в предоперационной. Лицо его белое, как лист бумаги, было покрыто капельками пота. Тяжелая узловатая кисть свисала на пол. Зеленин схватил пульс. Ничевидный поднял века, зрачки слабо реагируют на свет, выпрямился и только тогда увидел огромную, всю пропитанную кровью повязку на правом бедре. Шок. Что с ним случилось? Электропилой зацепило. Это Петя и Шанин с лесозавода. Камфору, кофеин. И готовьте систему для переливания крови. Рану сейчас начнем обрабатывать. Когда Зеленин вымыл руки и вошел в операционную, повязка с ноги пострадавшего была снята, огромная, все еще кровоточащая рана зияла на бедре, в одном месте свисали аккуратно вырезанные пилой лохмотья кожи. Эдаша, сосредоточенная с сжатыми губами, протянула шприц. «Вы сможете проверить группу крови?» — шепотом спросил ее Зеленин. «Да, нас учили», — также шепотом ответила она. «Сделайте и покажите мне, а я пока попытаюсь остановить кровотечение». Он наспех обколол рану новокаином и стал накладывать зажимы. Краем глаза он следил за точными движениями сестры. Группа крови оказалась третьей. Даша придвинула к столу систему для переливания и протянула Зеленину иглу. Он ввел ее в вену и взглянул в лицо больному. Глаза того были открыты и устремлены в потолок. «Ну как, брат?» — бодреньким докторским тоном спросила Зеленин. «В порядке», — тихо ответил парень. Зеленин начал иссекать скальпелем края раны и совсем успокоился. Собственно говоря, он и не волновался, у него не было ни секунды для того, чтобы поволноваться. Но теперь, когда раненый выходил из шокового состояния и обработка шла успешно, Появилось такое чувство, словно его, как станок, перевели на меньшее число оборотов. Про себя он даже начал что-то насвистывать, и чуть рисуясь перед Дашей, он лихо наложил последние швы, выпрямился и глубоко вздохнул. И Только сейчас он понял, что действовал почти с автоматической четкостью, ни на секунду не усомнился в своем умении. Все-таки институт... крепко вбил в него врачебные навыки и инстинкты. — Я вернусь через двадцать минут, — сказал он сестре. С радостным чувством вышел на крыльцо и вздрогнул, словно от удара током. — Противостолбнячная сыворотка. Ее же надо ввести в первую очередь. Сколько раз им повторяли это на цикле травматологии. Он бросился назад, распахнула двери в дежурку и уставился в спокойные глаза Даши. «Я...» «Я говорил вам, чтобы вы ввели противостолбнячную сыворотку». Первая часть этой фразы прозвучала жалко, а конец сурово. Тут же он почувствовал отвращение к самому себе. «Подлец! Хочешь свалить вину на эту девочку?» Он открыл было рот. «Да, Александр Дмитриевич». «Вы говорили», — сказала Даша, — «я ввела». «Вот и серия записана». Зеленин прислонился к притолоке. Они, понимающие, улыбнулись друг другу, и он понял, что она никому не расскажет, в каком смешном виде застала его сегодня утром, и вообще на нее можно положиться. Волноваться Зеленин начал во время обхода больных. Было несколько чрезвычайно сложных случаев, без лабораторных данных невозможно разобраться, а лаборатория не работает за неимением лаборанта, значит придется самому осваивать лабораторную технику, а ведь он даже забыл, как считать лейкоцитарную формулу, сколько придется читать и с кем посоветоваться». Не с фельдшером же. Зеленин испытывал страх. Как он будет лечить этих людей? Стремясь заглушить беспокойство, он стал увлекаться новокаиновыми блокадами. Во время работы шприцем или скальпелем он всегда успокаивался. Есть под рукой что-то осязаемое, и сразу можно видеть результат. Но терапия без анализов. На третьем курсе профессор Гущин как-то сказал студентам «хирургия темна, терапия еще темнее». Слова этого старого, чуточку циничного врача тогда изумили его. Томографы, электрокардиографы, аппараты для исследования основного обмена, самое сложное и самое современное оборудование было у них на вооружении. Им казалось, что достаточно только овладеть этой блестящей техникой, и все тайны будут раскрыты, но сейчас Зеленин чувствовал себя словно древний мореплаватель, только что миновавший геркулесовы столбы. Безбрежный неведомый океан колыхался перед ним, и его надо было пересечь. Здесь, в Круглогорье, он как будто переселился в прошлое, трансформировался на несколько десятилетий назад. Вот уже больше трех лет фельдшер Макар Иванович благополучно обходился без рентгена и лаборатории. К нему стекались больные из дальних лесных командировок, с лесозавода, из деревень приходили матросы с проходящих судов. Макар Иванович врачевал без страха и сомнения. В райздраве он славился лихостью своих диагнозов. Перебирая старые истории болезней, Зеленин то и дело натыкался на такие, например, перлы — общее сотрясение организма при падении стелеги. В конце недели Зеленин собрал производственное совещание. Пришли все — пять медсестер, фельдшер, санитарки — Бухгалтер, завхоз и кучер Филимон. Все эти люди, тесно переплетенные родственными и кумовскими связями, со скрытой насмешкой, с любопытством и недоверием, поглядывали на чужака, на беспокойного худого юношу, который теперь стал их начальником.